Глава 19 Столовая для добровольцев. Один за другим дети спускались вниз по доске, которую однорукий с помощью Остапа приставил к узлу. Два солдата в засаленной кое-где даже рваной форме погнали пленников внутрь здания. Там в большом зале с низким потолком стояли длинные деревянные столы, перед ними скамейки. По столам были расставлены миски, в которых поблёскивала какая-то жидкость, может быть, суп. «А ну, давайте, давайте!» — закричал Однорукий. «Давайте, давайте!» — подхватил Остап. Ребятишки с Павлони послушно расселись по скамейкам. Они смотрели на миски, не зная, что им можно делать дальше. Ано, ну, хлебай!» — скомандовал Однорукий. Остап открыл было рот, чтобы повторить команду, но Однорукий так стукнул его по лбу крюком, что тот взвыл от боли. Вы ну что, дядечка, я же вам помогаю!» «А мне помощники не нужны, у меня их достаточно!» Рявкнул Однорукий. «Садись со всеми и хлебай суп!» «Конечно, гражданин начальник, без всякого сомнения!» Заторопился Остап и кинулся к столу. Оттолкнув одного из малышей, он схватил миску. «А тут ложки нет, гражданин начальник!» Крикнул он. «Так похлебаешь!» Ответил Однорукий. Алиса тоже сидела за столом и ждала, что же будет дальше. Все хлебают из мисок без ложек! крикнул однорукий. На вас не напасешься! Еще заразу разнесетесь! Оно, ну, быстро! Малыши поднимали миски и пили суп через край. Алиса тоже попробовала его. Ну и суп. Солноватая жижа с какими-то хлопьями на дне. На этом долго не протянешь. Обед закончился в две минуты. Однорукий стоял во главе стола, по обе стороны от него стали солдаты. Наелись! спросил он, ухмыляясь. «Наелись досто, гражданин офицер», — крикнул Остап. «Ну вот, хоть один хороший мальчик попался», — засмеялся однорукий. «Только сытых мне здесь не надо. Мне нужны голодные, жутко голодные дети». Он постучал крюком о край стола. Вошла толстая женщина в светлом халате с подносом в руках. На подносе лежала жареная курица, Горкой возвышались куски хлеба, а большая миска была наполнена дымящейся картошкой. «А вот это вы получите, когда выполните урок, ясно?» «Я выполню», — крикнул Остап. «Вот увидите, мне бы только крылышко от курочки, а я вам все уроки выполню». «А вот это мы еще посмотрим», — зловеще сказал Однорукий. «За мной!» Все вернулись во двор и направились к стоявшему неподалеку старинному самолету. Шли они так. Впереди Однорукий, за ним два солдата, затем толстые бабы с подносом, а потом толпой дети. Разумеется, первым в этой толпе семенил Остап. «Это самолет, сказал Однорукий. «Боевая машина. Вам на нем летать, и Родина будет гордиться своими сынами. А сыны получат все, что есть на этом подносе. Поднял машину в воздух, получай картошку. Сбил вражескую машину, курица твоя». «А для того, кто разбомбил вражеский штаб, у нас приготовлены ананасы. Вы знаете, что такое ананасы?» Никто не ответил. Тогда вперед вылез, конечно, Остап. «А то как же!» — воскликнул он. «Прикажете лететь?» «А ты умеешь?» — подозрительно спросил однорукий. Еще не пробовал», — честно признался Остап. «Но «Ну, кушать очень хочется». «Ну и дурак!» «Ты же сам погибнешь и машину погубишь, а машина нам дороже, чем такой дурак, как ты!» «Я не дурак», — возразил Остап. «Я, может, кажусь дураком, а на самом деле я сообразительный». «Если сообразительный, иди, садись!» И вот тут Остап почему-то передумал. «Я подожду», — сказал он. «Пускай кто из малышей лезет». «Но кто голодный?» — спросил однорукий. «Кто курочки хочет?» «Я хочу», — отозвался мальчик с Павлонией. «Что надо делать?» «Лезь в самолет. не бойся, там для пилота детское кресло сделано. Я с тобой полезу, покажу тебе, как летать. А потом получишь свою курицу». Мальчик сразу же полез по лесенке в самолёт. Однорукий ловко вскочил следом и сел рядом с мальчиком. Снизу был слышен его голос. «Смотри, что я делаю, видишь, куда нажимаю?» «Жми, не бойся, скоро мы с тобой полетим высоко-высоко. Тебе, небось, дома не разрешали на самолет летать. Вот видишь, а я разрешаю, потому что добрый люблю маленьких героев. Ты ведь герой?» «Ой, Олеська», — прошептал Остап, — «что-то мне не нравится. Честно скажу, сперва все понравилось, а теперь смотрю и думаю, ведь это же из-за курицы можно и на смерть разбиться». «Молодец», — сказала Алиса, Мыслитель ты наш». А однорукий все еще учил мальчика с Павлони управлять самолетом. Алиса уже поняла, что самолет очень простая в управлении машина. И в самом деле любой ребенок, если сильно проголодается, сможет на нем подняться воздух. Но вот сможет ли сесть, это еще вопрос. Вдруг послышался шум моторов. Взглянув вверх, Алиса увидела, что над двором кружатся два самолета. «Разбегайся!» — закричал Толстуха с подносом. Разобьется! Дети прижались к стенам, а самолеты прокатились по двору и замерли. «Прилетели, родненькие! обрадовалась повариха. Расталкивая детей, она побежала к самолетам. Под нос она несла перед собой на вытянутых руках. Из ближнего самолета легко выскочил мальчик в комбинезоне и шлеме. «Гарик!» — крикнула повариха. «Вернулся живой!» Однорукий высунулся из кабины учебного самолета и крикнул. «С возвращением, герой! Поздравляю с первым офицерским званием! Документы уже подписаны!» «Служу генералам!» — ответил мальчик и отдал честь однорукому. «А где все остальные?» — спросила повариха. «Вот только стуча со мной. А другие?» «Наша служба!» — ответил мальчик Толстухи. «И опасно и трудно». Он говорил как взрослый, хотя на вид ему не было и десяти лет. Павлонийцы окружили мальчика, тянули к нему руки, стараясь потрогать настоящего летчика, А Гарик взял с подноса кусок курицы и принялся жадно жевать. Из второго самолета никто не вылезал. «Ну что ты там, стучи?» — крикнул Гарик. «Так я всю наградную курицу слопаю». Один из оборванных солдат побежал к самолету, поднялся на крыло и заглянул в кабину. Потом повернулся к остальным и крикнул. «Всё!» «Кончился ваш летчик, технику сберег до аэродрома дотянул на земле скопутился. Смешно, да?» «Ничего смешного», — ответил однорукий. Он выбрался на крыло учебного самолета и обратился к детям. «Ну вот, вы видели, как вернулся из героического полета, выполнив важное правительственное задание, ваш сверстник. И, надеюсь, в будущем ваш товарищ, старший сержант Гаррик Н. Гарик не слушал инструктора. Он подбежал ко второму самолёту и тоже заглянул в кабину. «Он ещё дышит!» — крикнул он. «Стуча ещё дышит! Вылечьте его, пожалуйста!» «Не говори глупостей, мой мальчик!» — ответил однорукий. «Сам знаешь, докторов у нас нет. Когда мне руку отстрелили, я сам себя перевязывал. И что, жив? Работаю приношу пользу народу!» «Стуча выздоровеет и снова будет летать!» — кричал Гарик. «Хотите, я ему свою курицу отдам?» «Сержант Гаррик немного устал после полета, сказал Однорукий. «Отведите сержанта в казарму». Толстая женщина поставила поднос на пол, а сама обняла мальчика за плечи и повела со двора. Но тут случилось то, чего Однорукий не ожидал. Как только поднос с едой оказался на земле, павлонийские ребятишки подобрались поближе и начали протягивать к нему ручки — Вот один схватил картофелину, вот второй вырвал куриное крылышко, вот третий нашел на подносе котлету. Когда Однорукий спохватился, было уже поздно. «А ну, назад! Назад, кому говорю!» Здоровой рукой он выхватил из кармана пистолет и прицелился в детей. Перепуганные павлонийцы отпрянули от подноса, но оказалось, что он уже пустой. «За это!» — взбесился Однорукий. «Все останутся без ужина!» В стране наблюдается недостаток некоторых товаров. Мы должны строжайшим образом экономить. А вы имели наглость поднять руку на самое святое, на диетическое питание, которое выдается только героям и труженикам войны. Он соскочил с крыла учебного самолета и пошел прочь. За ним, подобрав пустой поднос, потопали оба солдата. Остап пошел был за начальством, но спохватился и обернулся к Алисе. Что делать, Алисе? спросил он. «Что тут будешь делать? Они же ужин с собой унесли!» «Потерпишь», — ответила Алиса. Только тут она сообразила, что уже темнеет. Вот и день прошел. Ничего себе денёк. Павланийские дети разбрелись по двору. Они даже не знали, куда им идти. Пойдем, посмотрим, где спальня», — сказала Алиса Остапу. «А потом отведем малышей». «Добре», — согласился не туды хата. Они успели сделать всего несколько шагов, как им навстречу выскочил сержант Гарик. «Однорукий ушел, спросил он. Все ушли, и нас без ужина оставили», — сказал Остап. «А вы тоже новенькие?» — спросил Гарик. Он все еще был в летном комбинезоне, на без шлема. «Нас только сегодня привезли», — объяснила Алиса. «Пошли», — сказал Гарик. «А можете мне посмотреть живой стучали или его убили?» «А у меня нога натертая». Заныл Остап. Пойдем, согласилась Алиса. Алиса с Гариком быстро добежали до самолета. Когда они остановились возле крыла, Алиса услышала сзади шаги. Она обернулась. Их догонял запыхавшийся и взлохмаченный Остап. «Как вам только не стыдно!» — воскликнул он. «Бросать меня в чужой стране без защиты!» «Скажи своему другу, чтоб помолчал», — произнес Гарик. «Не надо послушать». И он так это сказал, что Остап невольно закрыл рот. Гарик стоял возле крыла самолета и прислушивался. «Слышишь?» — спросил он. Алиса услышала, что в самолете кто-то стонет. «Это он», — сказал Гарик. «Он мой друг. Нас вместе украли. Мы последний из нашей партии». «А где остальные?» — спросил Остап. «Остальных больше нет», — просто ответил Гарик. «Мало кто возвращается с задания». Гарик вспрыгнул на крыло и заглянул в кабину. Алиса последовала за ним. В кабине сидел светловолосый мальчик ее возраста. Голова его была откинута назад, глаза закрыты. Мальчик тихо стонал. «Стучи, ты жив?» — спросил Гарик. «Я...» — Стучи было трудно говорить. «Мне больно. Я умру». «Видишь...» — горько вздохнул Гарик. От руки был прав. Стучи скоро умрет. «Да погоди ты!» — рассердилась Алиса. «Конечно, она умрет, Если вы будете плакать и ничего не делать». Она обернулась к маленькому летчику. «Ты ранен?» «Я убит». «Хорошо, ты убит, скажи только, куда ты убит?» «Голова, рука, нога». «Так», — сказала Алиса, «теперь осторожно вытащим его из самолета. Только очень осторожно». «Нет», — закричал Стучи, когда Алиса подхватила его за плечи и попыталась потянуть вверх. «Дайте мне умереть спокойно». «А может, и правда не мешать человеку?» — спросил Остап. Пускай себе помирает, если хочет. — Вот видишь, — сказала Алиса маленькому летчику, — кое-кто уже ждет твоей смерти. — Нет, — вдруг воскликнул Стуча. — Вытаскивайте меня. Лучше я буду инвалидом без рук и без ног, только живым. Жить хочу. — Надо же, — удивился Остап. — А только что наоборот говорил. Алиса приказала Остапу поддерживать ноги мальчика, а сама с Гариком стала тянуть его наружу. Стучи стонал, плакал, но его все же вытянули и опустили на землю. Алиса велела Стучи пошевелить руками и ногами. Ему было больно, но он старался. Все в порядке», — сказал толстуха-повариха, которая прибежала на крики и стоны. «Думаю, он еще поживет. Несите его в спальню, а я ему потом супчику сделаю по погорячее». «Если можно, то мне тоже сделайте», — попросил Остап. «У меня нервное состояние. В любую минуту я могу погибнуть». «Все мы тут можем погибнуть!» — проворчала повариха и ушла на кухню. В спальне было темно. Лишь под потолком в полнакала горела лампочка. Гарик знал, где находится койка стучи. К счастью, она оказалась свободна. Алиса велела стучи раздеться и залезть под одеяло. Конечно, она знала, что раненых полагается сначала вымыть, но у них не хватило бы сил дотащить стучи до умывальников. Да и он бы не пережил такого испытания. У маленького летчика оказалось несколько ран, но кровотечение уже прекратилось. У Алисы появилась надежда, что он выздоровеет. Главное, чтобы не было заражения или воспаления, подумала она. Вокруг них дышали дети с павлония, они уморились и спали как убитые. В дверь заглянула толстая повариха с кастрюлей. Поешьте, сказала она. Ни мисок, ни ложек на этой планете не знают, поняла Алиса. Первым кастрюлю схватил Остап, но Алиса отняла ее. Она понимала, что Остап наверняка забудет про остальных, раз появилось что-то нужное ему самому. «Сначала надо накормить раненого», — сказала она. «Для него супы готовили». «Не спори», — согласился Остап. «А нам с тобой, Алиса, зачем погибать, в молодые годы?» «Мы не погибнем», — возразила Алиса. «Нас не оставят». «Может, тебя и не оставят», — сказал Остап. «Но меня от Гремычного. Кто пожалеет?» Гарик приложил край кастрюли к арту Стучи, но тому было трудно глотать. Суп тек по щекам и подбородку. Алиса сбегала на кухню. Там было темно и тихо. Алиса целую минуту простояла, зажмурившись, а когда открыла глаза снова, оказалось, что уже кое-что видно. Ей повезло. На кухонном столе лежала ложка. Алиса прибежала обратно. И хоть Стучи повторял, что не надо его кормить, что он все равно умрет, Алиса с Гариком упрямо впихивали в него ложку за ложкой. Астап переживал и все норовил заглянуть в кастрюлю. Много ли там осталось супа? Наконец туча совсем уморился и заснул, а остальные доели суп. Сначала поел Астап, который шептал, что скоро умрет, а потом по две ложки досталось и Алисе с Гариком. Астап отправился спать, а Гарик с Алисой сидели возле кровати Стучи и смотрели, чтобы ему не стало хуже. Гарик рассказывал Алисе про свои приключения.